Искандар Скандар окинул взглядом сражающихся. Дух мусульман еще не сломлен, но христианин явно одолевает, хотя напрягается уже из последних сил. Наступил критический момент схватки, когда появление даже маленькой подмоги одной из сторон становится той самой лишней в грузе соломинкой, которая ломает хребет верблюда. Кивком головы Сираскер подозвал Чауша. Передай Муратбею, пусть выступает. Все остальные чашу, на коней. Вместе с остатками телохранителей и мазул сбейте конный отряд и обходите геуров с левого фланга. Не заходите им в тыл, только создавайте видимость попытки окружения, чтобы им было куда отступать. И если лишить христиан путей отхода, они начнут драться не на жизнь, а на смерть. И тогда мы все здесь ляжем, и музыку, музыку погромче. Какофонию битвы вдруг заглушила громкая боевая музыка янычар. В их оркестрах ударные – барабаны, по которым стучали колотушками, шесты с перекладинами и полумесяцами, увенчанные бубенцами, медные тарелки и треугольники – преобладали над духовыми инструментами – трубами, зурнами, флейтами, свистелками. Янычарская музыка сопровождалась криками, боевыми кличами и, что еще важнее, выстрелами. Христиан она ударила не столько по ушам, сколько по нервам. Они не ожидали появления нового отряда махамедан. Да и откуда им было знать, что половину у этого пополнения составляли конюхи-слуги-добродобреи? Сам Искандар удивился, что в лагере нашлось столько бездельников, способных стать щитом для Еничери. Уцелевшие Капуджи, Мазулы и Чауши тоже ушли в бой. и Сераскер остались вдвоем перед Шипиром. Для Мехмета это было равносильно тому, что оказаться голым на торжественном приеме послов. Его всегда окружали десятки приближенных телохранителей евнухов. Даже в опочивальне он обычно спал вместе с одной из жен или невольниц. Причем в комнате находился еще и кизылага, а у дверей торчал стражник. Падишах с неприязнью взглянул на нового командующего. Да как он посмел так рисковать благополучием повелителя, да и своей собственной жизнью, видать, не дорожит. Если к Шепиру снова прорвется хотя бы с десяток геуров, Им обоим конец. Искандар угадал невысказанный упрек. Прости, о светоч земли, я поставил на кон все, но мы выиграем, не сомневайся. Генерал Шварценберг, как и предвидел новоявленный сираскир, здраво оценил перемены в обстановке. Не весь откуда взявшийся османский резерв отдалил перспективы близкой и легкой победы, то знает, сколько еще войск скрывается в султанском обозе. Увязнуть в затяжном бою? Жертвовать своими отборными ландскнехтами ради того, чтобы австрийцы и венгры без помех поживились в румелийском лагере, благодарю покорно. Окончательно утвердила генерала в его намерении отступать внезапная попытка флангового охвата, который предпринял небольшой вражеский конный отряд, словно вылетевший из болота. Ведь раньше-то его не было. Энергично отбиваясь, немцы попятились назад. Искандар приказал не преследовать их, только бить вдогонку из пушек, чтобы поскорее ушли. «Победа, о господь Кабы! Пока нет, повелитель. Мы лишь уберегли твою жизнь, сохранили твой босс и артиллерию. А вот сражение еще предстоит выиграть». Искандар погрузился в раздумья. Керестерский бой напоминал ему какую-то знаменитую битву. «Ах да, Грюнвальд 1410 год. Атака правого фланга союзного польско-литовско-русского войска отбита хоругвями Тевтонского ордена». Неудачники, конные татары и литовцы бежали. Попытка крестоносцев зайти в тыл польским дружинам сорвана самоотверженностью стоявших в центре русских полков. Они пали, но не пропустили врага. Польские конные латники и пешие ополчения под водительством Зендрама из Машковиц контратаковали рыцарей великого магистра Конрада фон Валенштейна и продержались до тех пор, пока литовскому князю Витовту не удалось остановить бегство своих войск и вернуть их в битву. Крестоносцы подверглись разгрому, а польско-литовский король Ягела спокойненько отсиживался в сторонке, а потом увенчал себя лаврами победоносного полководца. Совсем как мой солнцеподобный. Конечно, эти две битвы далеко не близнецы, но главное в них схоже. Правый фланг бежал, центр отбил атаку, левый фланг обороняется. Урок Грюнвальда. Победа зависит от того, удастся ли вернуть убежавшие войска. Там это были татары и литовцы, здесь татары. Вот совпадение, румилийцы и сипахи. Поразмыслим о крымцах. Саадыд Гирей с самого начала не был настроен на серьезную схватку. Оттого и просился на правый фланг, чтобы иметь дело не с регулярными полками Батори и Матиаса, или того хуже ландскнехтами Шварценберга, а с трансильванцами. Он наверняка, встретив отпор, решил прибегнуть к излюбленному тактическому приему татар, ложному бегству. Когда вместе с его конницей побежали и румилийцы, Саадет-Гирей просто не стал возвращать тумены. Поскакал примехенько к своему обозу. Ведь царевич заблаговременно расположил его подальше от других турецких лагерей, объяснив, что татарской коннице там сподручнее кормится. А куда делись румилийцы? Охваченные паникой, они почти не защищали свой обоз. Союзники, увлекшись мародерством, за ними не гнались. Следовательно, Больших потерь румелийцы не понесли. Скорее всего, они просто побежали вслед за татарами. Сейчас Садет Гирей, видимо, собрал их у себя на тот случай, если придется отражать преследователей христиан. Сколько, видимо, возможно, вероятно. Но все же придется полагаться на догадки. Конечно, если я ошибаюсь, то пропал. Однако без риска на войне не обойтись. Чаужба из этага. Возьми десять конных телохранителей, скачи к татарскому лагерю. Передай приказ царевичу Саадет-Гирею немедленно вернуть тумены и остатки румилийцев на поле боя. Пусть нападет на христиан, которые грабят румилийский обоз, отгонит их и на их плечах переправится через Тису. Скажи, что ослушание будет караться смертью. Если же он послушается и добьется успеха, то я, Сераскер Искандар-Бек, «После победы вместе с ним смиренно поду к ногам нашего повелителя и буду ходатайствовать, чтобы царевичу даровали крымский престол через головы старших братьев». Надеюсь, Саадат-Гирей убоится блеска шелкового шнурка и прельстится сиянием бахчисарайского трона. Но пока Байзет доскачет, пока татары вернутся, пройдет не менее часа. Все это время нужно поддерживать давление на неприятеля иначе союзники перегруппируются и вновь отберут у меня инициативу. Надо заставить сипахов сражаться. Их приход вадушевитый анталийцев, заставит перейти от глухой обороны контратаки. Преклонившись султану, Искандар приказал оставшимся янычарам немедленно продвигаться вперед, перемещая пушки ближе к реке, а сам вскочил на коня и поскакал в лагерь сипахов. Остановился перед входом, закрытым повозкой, из которой торчали тюрбаны дезертиров. Во весь голос закричал. «Сипахи! Я Сираскер, Искандарбек! Волею великого султана принял командование войском правоверных! Атака Геуров отбита, Еничери перешли в наступление. Царевич саадет возвращает Тумены, чтобы возобновить схватку с неверными. Призываю вас вспомнить воинский долг и заветы Корана!» Во второй суре у матери книг. А сура это называется Аль-Бакара, Корова. Сказано: "Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо. И может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете. Вы требуете уплаты жалования. Обещаю Сегодня же вы получите все, что вам задолжала казна, и по пять золотых каждому сверх того. Подумайте также о богатой добыче двадцати тысячах христианских повозок, которые вы упускаете. Выходите из укрытия, садитесь на коней. Чего вы добьетесь, оставаясь в обозе? Если враг выиграет битву, вы все погибнете или попадете в плен. А вот если победят мусульмане под моим руководством, но без вашей помощи? Клянусь, я казню вас всех до единого, как трусов и вероотступников. Если же вы пойдете в бой и падете, вас встретят райские гурии. Вспомните, что записано в свитках. И никак не считайте тех, которые убиты на пути Аллаха мертвыми. Нет, живые. Они у своего господина получают удел, радуясь тому, что даровал им Аллах. И ликуют они о тех, которые еще не присоединились к ним следуя за ними, что над ними нет страха и не будут они опечалены. Сейчас подходят ени -чери. Если вы не присоединитесь к ортам, когда они поравняются с вами, шейте себе саваны. Если решили избрать правый путь, приторачивайте к седлам тюки и переметные суммы для богатой добычи. Положите за пазуху кошельки для жалования. Так что выбирайте. Либо позорная смерть и муки ада, либо победа, прощение султана, благословение Аллаха, слава и богатство. Когда янычарская когорта под музыку прошла мимо сипахского лагеря, там уже были убраны повозки из всех проходов. Из каждого вытекал тонкий ручеек конницы. Слившись в одну колонну, сипахи пристроились к новому войску. С этого момента для Искандара продолжавшийся бой стал сбывшейся сказкой. Как будто в его безраздельной власти оказался могучий джин, раб волшебного кольца или лампы, исполняющий любое желание. Каждое решение оказывалось верным, каждый приказ приносил скорую и бесспорную удачу. Бог войны Марс явно благоволил к нему. Удар конным кулаком по венгерским войскам, лениво осаждавшим ввозовое укрепление анталийцев, вызвал у них панику. Отряда Селимбега бросили повозки и присоединились с Сипахом. Янычары в центре пушечным и ружейным огнем оттеснили и прижали поредевшие немецкие полки к реке. Вскоре послышались панические крики и вопли с правого фланга. Грабившие обозы австрийцы и трансильванцы никак не ожидали возвращения, казалось бы, разбитых татар-румилийцев. Охваченная паникой, союзная армия стала переправляться обратно на правый берег Тисы, с которого всего два часа назад начала победоносную атаку. Искандар приказал преследовать неприятеля по пятам. Нестроенные толпы бегущих смели и расстроили последние резервы, которые герцог лично вывел к переправе, чтобы помочь основным силам отразить турок. Венгры и трансильванцы даже не хотели строиться в боевые порядки. Христиане кричали друг другу «стой», но никто не останавливался. Попытки Матиаса хоть как-то организовать оборону оказались безуспешными, и он вместе с королем обратился в бегство. Палфи и Тауфенбах спешно уводили ополчеческие отряды. Ночь накинула на поле битвы черное траурное покрывало. Однако Сироскер, не давая покоя ни врагу, ни своим войскам, погнал татар и сипахов преследовать Гиуров. Тьма не позволила окончательно разгромить побежденных, поэтому войско союзников не распалось полностью. Весь обоз и артиллерия австрийцев и венгров, однако, достались османам. «Благодарю за великую победу, Искандар Бек. Ты останешься сираскером до конца похода. Султан прямо-таки сиял от счастья. После войны займешь место погибшего гениш Ачираса Сулейман-Паши». Искандар повалился ниц, изображая неописуемую радость и благодарность. Но на самом деле он кипел от злости и разочарования. «Неблагодарный шаг». Так-то ты оценил спасение своей жизни. Чудесным образом выигранной мною битву, для проигрыша которой ты, недоумок, сделал все, что мог. Великая победа тоже мне. Азраил коснулся мечом только 12 тысяч христиан. В то же время 20 тысяч наших воинов сделали шахидами. Да черт с ними, османами, пусть дохнут. Но если бы ты, турецкий ублюдок, Недостойный даже той половины греческой крови, что течет в твоих венах, сразу назначил меня командующим. Я бы уничтожил всю вражескую армию с малыми потерями. А теперь она, хоть и побеждена, но сохранилась в своей основе. Императора Рудольфа не удастся принудить к переговорам, и активную войну ни австрийцы с венграми, ни турки вести еще долго не смогут. Нет денег. Обе империи и венгерское королевство истощены. Вот цена твоей самонадеянности. По глупости своей ты и меня обделил наградой. Вполне мог бы сделать меня садрозамом. Или хотя бы постоянным сироскером. Впрочем, ждать благодарности от сильных мира сего все равно, что искать шерсть в яйце. Ладно, с паршивой овцы хоть шкуры клок. Жаль Сулеймана, он был верным другом, но его пост не очень кстати. Став командиром янычарского корпуса, «Я буду держать етаган у еремной вены Османской империи»,